Глава восемнадцатая «Кризисный режим!» — крикнул Джок Кригер, торопливо шагая по коридору здания Синерджи Групп. «Всем собраться в конференц-зале!» Луиза Бенуа высунула голову из двери своей лаборатории. «Что стряслось?» — спросила она. «Конференц-зал!» — крикнул Джок через плечо. «Немедленно!» потребовалось не более пяти минут для того, чтобы весь персонал собрался в помещении, которое было роскошной гостиной во времена, когда это здание еще было жилым. «Значит так», — сказал Джок, — «пришла пора отрабатывать свой длинный бакс». «Что случилось?» — спросила Лили из группы обработки изображений. «В Нью-Йорке стреляли в НП», — сказал Джок. «Стреляли в Понтера?» — округлив глаза, переспросила Луиза. «Именно. Он не...» «Он жив. Это все, что мне сейчас известно». «Что с послом?» — спросила Лили. «Она цела», — ответил джок «Она убила человека, стрелявшего в Понтера». «О, господи!» — сказал Кевин, тоже из группы изображений. «Думаю, вам всем известна моя область», — сказал Джок. «Теория игр. Так вот, ставки только что взлетели очень, очень высоко. Что-то сейчас обязательно случится, и наша задача — выяснить, что именно, чтобы мы могли посоветовать президенту как...» «Президенту?» — воскликнула Луиза, и ее глаза округлились еще больше. — Именно. Бирюльки кончились. Мы должны знать, как неандертальцы могут на это отреагировать и как нам следует действовать в этой связи. Так вот, дамы и господа, нам нужны идеи. Начинайте их производить. Тукана Прат смотрела на человека, которого только что убила. Элен Ганье нагнала их и теперь поддерживала ее под локоть. Потом помогла ей двинуться с места и повела прочь от мёртвого тела. «Я... я не хотела его убивать», — тихо произнесла потрясённая тукана. «Я знаю», — мягко ответила Элен. «Я знаю. Он... он пытался убить Понтера. Он пытался убить меня. Все это видели», — сказала Элен. «Это была самооборона». «Да, но...» «У вас не было выбора», — сказала Элен. «Вам нужно было его остановить». «Остановить, да», — согласилась Тукана. «Но не... не...» Элен развернула Тукану лицом к себе и схватила ее за плечи. «Это была самооборона, слышите?» «Даже на секунду не допускайте мысли, что это было что-то еще!» «Но...» «Слушайте меня!» «У нас и без того будет полно проблем!» «Я... я должна поговорить со своим начальством», сказала Тукана. «Я тоже», — ответила Элен. «И...» Ее телефон зазвонил. Она выудила его из кармана и открыла. «Алло?» «Уи...» «Уи...» «Же не сэ па...» «Же не мамэн, сэл-ву-плее», — говорит по-французски. «Алло?» «Да, да, я не знаю. Я... Одну секунду, если позволите». Она прикрыла микрофон рукой и шепотом сказала Тукани. «Это о «Что? Офис премьер-министра?» Она снова заговорила в телефон по-французски. «Нон. Нон, мэс. Уи. Боку де сун. Но, а лэссен эдсу. Д'аккорд». Non, pas de problème. D'accord. Non, aujourd'hui. Oui. Oui, maintenant. Personne, oui. D'accord, oui. Arriveder. Perewod. «Нет, нет, но...» «Да, много крови». «Нет, она цела и невредима». «Хорошо». «Нет никаких проблем». «Хорошо». «Нет, сегодня». «Да, сейчас». «Персон, да». «Да, хорошо. До свидания». Она закрыла телефон и убрала его в карман. «Я должна отвезти вас обратно в Канаду, как только полиция закончит вас допрашивать». «Допрашивать?» «Это простая формальность. Потом вас отвезут в Садбери, где вы сможете сообщить своему народу, что произошло». Элен взглянула на испачканное кровью лицо неандерталки. «Что, как вы думаете, что сделает ваше начальство?» Тукана оглянулась назад, на мертвого человека, потом вперед. Туда, где санитары скорой помощи склонились над лежащим на спине Понтером. «Понятия не имею», — сказала она. «Итак», — сказал Джок Кригер, меря шагами роскошную гостиную в доме на Сибрисе. В этой ситуации возможны два подхода. Первый, что они неандертальцы являются пострадавшей стороной. Один из наших соплеменников совершенно не спровоцированно всадил пулю в одного из них. От этого никуда не денешься. Второй, что пострадавшей стороной являемся мы. Да, один из наших стрелял в одного из них. Но их парень жив а наш мёртв», — Луиза Бенуа покачала головой. «Я бы не стала называть террориста или наёмного убийцу или кто он там на самом деле нашим парнем». «Я бы тоже не стал», — сказал Джок. «Но против фактов не попрёшь. Играют галексены против неандертальцев. Мы против них. И кто-то должен сделать следующий ход. Мы можем принести извинения». — сказал Кевин Беладо, откидываясь на спинку стула. — Вывернуться наизнанку, чтобы показать, как мы об этом сожалеем. — Я бы сказала, что нам нужно подождать и посмотреть на их реакцию, — сказала Лили. — И что, если они хлопнут дверью? — сказал Джок, оборачиваясь к ней. — Что, если они выдернут затычку на этом их дурацком квантовом компьютере? Он повернулся к Луизе. «Насколько мы близки к воспроизведению их технологий!» Луиза издала что-то похожее на... Вы шутите? Мы едва начали!» «Мы не можем позволить им закрыть портал», — сказал Кевин. «И что же вы предлагаете?» Насмешливо спросил один из социологов, гряжистый мужчина под 50. «Послать туда войска, чтобы предотвратить его отключение!» «Возможно, нам придется это сделать», — сказал Джок. «Вы это серьезно?» — спросила Луиза. «У вас есть идея получше?» — огрызнулся Джок. «А не знаете ли, не идиоты?» — сказала Луиза. «Я уверена, что у них есть какая-то аварийная система, как раз на случай, если мы сделаем именно это». «Может быть», — сказал Джок. «А может и нет». «Захват портала будет дипломатическим кошмаром», — сказал Расмуссен, грубоватого вида мужчина, чьей специальностью была геополитика. Его задачей было попытаться представить себе политическую структуру мира неандертальцев, исходя из того, что география двух миров идентична. «Суэцкий кризис номер два». «Зараза!» — сказал Кригер и пнул мусорную корзину. «Чтобы им провалиться!» он покачал головой. «Весь смысл теории игр состоит в определении наилучшего достижимого результата для обеих сторон конфликта. Но это не ядерное балансирование. Это скорее баскетбол на заднем дворе. Мы должны сделать что-то, иначе неандертальцы заберут мяч и пойдут домой. И больше уже ничего не будет». В сопровождении Элен Ганье Токана Пратт вылетела рейсом Air Canada из аэропорта Джона Кеннеди в Пирсон, а потом рейсом Air Ontario из Пирсона в аэропорт Садбери. Там их уже дожидалась машина, которая доставила их на шахту Крейгтон. Посол спустилась вниз на шахтном подъемнике, прошла по штреку, ведущему в нейтринную обсерваторию, и по деркеровой трубе перешла на другую сторону на свою сторону. И теперь в павильоне архива Алиби она беседовала с членом Верховного Серого Совета Бедросом, который, поскольку портал располагался в его регионе, пристально следил за всем, что было связано с контактом с глексенами Записи, сделанные на той стороне, специально модифицированном для этой цели компаньоном туканы и Прат, были загружены в ее архив Алиби. И теперь она и Бедрос, Наблюдали за тем, как висящий перед ними в воздухе голосфере разворачивался трагический инцидент. «Думаю, нет никаких сомнений относительно того, что нам делать дальше», — сказал Бедрос. «Как только Понтер поправится достаточно, чтобы покинуть Глексенскую больницу, мы должны его отозвать, а затем разорвать связь с миром Глексенов». «Я...» «Я не уверена, что такой образ действий единственно правилен», — сказала Тукан. «Понтер, по-видимому, скоро поправится». «А вот Галексен мертв». «Только из-за того, что промахнулся», — заметил Бедрос. «Да, но...» «Никаких «но». Я собираюсь рекомендовать совету закрыть портал навсегда, как только через него пройдет Понтер Бондет». «Прошу вас», — сказала Тукан. Перед нами слишком ценная возможность, чтобы от нее отказываться. Они никогда не чистили свой генофонд, рявкнул Бедрос. Самые отвратительные, самые опасные признаки по-прежнему процветают в их народе. Я понимаю, но несмотря на... И они носят оружие! Не для охоты, а чтобы убивать себе подобных. И сколько дней прошло прежде, чем они обратили его против нашего соплеменника?» Бедрос покачал головой. Понтер Бодет рассказал, что случилось в их мире с нашим видом. Помните? Он узнал об этом ходе первого посещения. Они, Глексены, истребили нас. Задумайтесь об этом, посол Пратт. Задумайтесь. Глексены физически слабы. Немощные хелики И все-таки они стерли нас с лица земли, несмотря на нашу силу и больше чем у них мозг. Как им удалось это сделать? Понятия не имею. Кроме того, по словам Понтера, что это лишь одна из их теорий касательно того, что случилось с нами в их мире. Они одолели нас с помощью коварства, продолжал бедрос, словно не слышя реплики тука, С помощью обмана, с помощью немыслимой жестокости. Толпы их, вооруженных камнями и копьями, затопили наши долины, давили нас числом. Пока земля не пропиталась кровью наших предков и не умер последний из них. Это их история. Это их путь. Держать дверь в их мир открытой безумия. Портал находится глубоко, в толще скальной породы, и через него одновременно могут пройти не больше двух человек. Я не думаю, что есть основания беспокоиться о том, что... Я слышу, как наши предки говорили те же самые слова полмиллиона месяцев назад. О, взгляните-ка, иная разновидность людей. Нет, я думаю, нам не о чем беспокоиться. В конце концов, входы в долину такие узкие. — Мы не знаем наверняка, что было именно так, — сказала Тукан. — Но зачем рисковать? — спросил Бедрос. — Зачем рисковать даже один лишний день? Тукана Прат отключила голосферу и начала медленно расхаживать зад-вперед. — Визит в другой мир стал для меня тяжелым уроком тихо сказала она. «Я узнала, что по их стандартам я весьма посредственный дипломат. Я говорю слишком сжато и слишком прямолинейно. И да, я готова признать, у этих людей множество неприятных черт. Вы правы, называя их жестокими. А вред, который они наносят природе своего мира, не поддается исчислению. Но есть в них также и величие». Понтор был прав, когда сказал, что они достигнут звёзд. Искать с катертью дорога!» — сказал Бедрос. «Не говорите так. Я видел в их мире произведения искусства, которые невыразимо прекрасны. Они отличаются от нас, и в силу особенностей своего характера и темперамента, они способны на такое, что нам не под силу». «Но один из них хотел вас убить!» «Один из – это так. Один из семи миллиардов!» Тукана на мгновение замолчала. «Знаете, в чем самая большая разница между ними и нами?» Бедрос, судя по выражению его лица, хотел было сказать что-то едкое, но передумал. «В чем?» – спросил он. «Они верят, что у всего есть цель». Дукана развела руки в стороны, словно пытаясь охватить все сущее. Они верят, что у жизни есть смысл, потому что убедили себя в том, что мирозданием руководит некий высший разум. Отчасти так, но это глубже. Даже их атеисты, те из них, кто не верит в их бога, ищут смысл, объяснение. Мы существуем, но они живут. Они ищут. Мы тоже ищем. У нас есть наука. Но мы преследуем практические цели. Мы хотим лучших инструментов, поэтому изучаем способы их изготовления. А они занимаются поиском ответов на, как они говорят, главные вопросы. Почему мы здесь? Для чего это всё? Это бессмысленные вопросы. Так ли? Конечно так. «Может быть, вы правы», — сказала Тукана Прад. «Но, скорее всего, нет. Возможно, они идут к ответам, приближают новое озарение». «И тогда они перестанут убивать друг друга? Перестанут разрушать природу?» «Я не знаю. Возможно. В них есть и хорошее. В них смерть! Мы можем пережить контакт с ними только при одном условии. «Если они перебьют друг друга прежде, чем возьмутся за нас!» Тукана закрыла глаза. «Я знаю, что у вас добрые намерения, советник Бедрос, и...» «Не делайте из меня дурака!» «Что вы? Я понимаю, что вы действуете в интересах нашего народа, но ведь и я тоже. А я смотрю на вещи как дипломат». «Как некомпетентный дипломат!» Огрызнулся Бедрос. «Даже гликсены так считают!» «Я...» «Или вы раньше убивали местных жителей?» «Послушайте, советник, я расстроена этим инцидентом не меньше вашего, но...» «Довольно!» — крикнул Бедрос. «Хватит! Мы с самого начала не должны были позволять Бодету манипулировать нами!» «Настало время прислушаться к мнению старших и мудрых!» Конец первой части.